Из архива. Суперкороткий рецепт неврастинника из книги кулинарии нравов». Сызмало выучим человека страху и суетливости, чтобы тот всю жизнь хулил матушку за свое рождение, хулил эволюцию или богов за дар самосознания, хулил учителя за все меняющий урок, за знание, то рок создания с умом, с которым душно жить.